Глава шестнадцатая. Фиона. Тоскана. Две тысячи семнадцатый. Я открыла глаза, убедилась, что уже утро, и порадовалась тому, что проспала всю ночь, не просыпаясь. У меня часто возникали проблемы со сном. Я могла проснуться в предрассветной тьме и долго переживать о самых разных вещах. папинм здоровья, сложностях на работе, долгах, которые пора было отдавать. Антон был необъяснимо щедр в своём завещании, но я не уверена до конца, что все мои финансовые проблемы оказались позади. Для начала Коннер явно не собирался сдаваться без боя, и даже если бы это было не так, я сама не чувствовала, что оставить всё себе будет правильно. Это было слишком много. Одного этого хватило бы, чтобы я вертелась и мучилась всю ночь. Но почему-то я проспала её, даже ни разу не проснувшись. Наверное, это из-за джетлага. Посмотрев на часы, я зевнула, потянулась и вздохнула от приятного осознания, что ещё только половина седьмого. У меня есть время на неспешный душ и дополнительную чашку капучино за завтраком до встречи с Винсентом в 9:00 и тура по виноградникам. Через час, одетая в чёрные шорты и белую майку, Я проходила мимо стойки по пути на завтрак, и Анна окликнула меня. Мисс Бел, вам только что звонили. Я остановилась, подошла к ней, взяла листок бумаги и прочла на нём имя и номер телефона. Я не знаю этого человека. Он агент имобяляры, сказала Анна, риэлтер из Флоренции. Но зачем он мне звонил? Он не сказал, но заставил меня пообещать, что я попрошу вас перезвонить ему. Он произносил слово urgente. Urgente срочный, итальянский язык. Срочно? Си. Я отошла от стойки. Спасибо, Анна. Я позвоню, но сначала мне нужен кофе. И, пожалуйста, зовите меня Фиона. Я засунула листок бумаги в карман шорт и пошла завтракать. Через полчаса, допив второй капучино и оставшись в зале для завтрака одна, Я набрала на своём телефоне номер агента по недвижимости. Алло? Это Роберто? Это Фиона Бел. Мне передали, что вы звонили. Си, я так рад, что вы позвонили мне. Как я понимаю, вы теперь новая владелица винодельни Маурицио. Верно? ответила я с любопытством. Новости разлетаются быстро. Откуда вы об этом узнали? О, у меня везде шпионы, шутливо ответил он. Я откинулась на стуле. и закинула ногу на ногу. Это звучит как-то пугающе. Он рассмеялся. Простите, сеньора, я просто пошутил. Я сожалею о вашей утрате. Ваш отец был прекрасным человеком. Я не собиралась говорить ему, что никогда даже не видела этого прекрасного человека. Спасибо. Я вам признательна. Могу я вам чем-то помочь? Он помолчал. Надеюсь, я звоню вам, чтобы узнать Не заинтересованы ли вы продать винодельню Маурицио? Ощутив внезапное порхание бабочек в животе, я встала и вышла из зала на каменную террасу. Ярко сияло утреннее солнце, прикрыв глаза, я подняла лицо, ощущая на щеках его тёплые лучи. Я пока не поняла окончательно, в чём я заинтересована. Я только приехала и собираюсь получше ознакомиться со всем на месте. Я правильно понимаю, что вы американка? Да, правильно. А у вас есть какой-либо опыт в управлении винодельней? Открыв глаза, я рассеянно побрела по террасе. Пока нет, но здесь не работники кажутся очень опытными. Он несколько секунд помолчал. Без сомнений, винодельня Маурицио прекрасно работающая компания, но у меня есть покупатель, который готов сделать вам щедрое предложение. Правда? Я не смогла удержаться. Я должна была это спросить. «И о какой цифре мы говорим?» Роберто несколько раз фыркнул в трубку. «Мой клиент, безусловно, должен сначала ознакомиться с бухгалтерией, но он дал мне разрешение предложить вам на сегодняшний день 90 миллионов евро, если сделка будет закрыта без аудита». «Я замерла на месте, пытаясь сохранить спокойствие». «Это привлекательное предложение?» «Си, сеньора, это так. Меньше чем через неделю вы могли бы лететь обратно в Америку...» очень богатой дамой. Мои глаза пробежали по линии горизонта с запада на восток. Над расстилающимися вдали полями светилось густое розовое зарево над кустами роз, окаймляющими террасу пархал-мотылёк. Я должна об этом подумать. Предложение действительно только до завтра, заявил Роберто. Я могу сообщить своему клиенту, что вы над ним размышляете. Я провела пальцами по волосам. Конечно, Но вы должны знать, что семья может опротестовать завещание, так что я не могу гарантировать, что вообще буду способна что-то кому-то продавать. А я могу спросить, кто будет покупателем? Мой клиент предпочитает сохранить анонимность. Я не спеша большими шагами прошлась по террасе обратно, перепрыгнула через несколько флагштоков. Я всё понимаю, но я должна буду знать, кому продаю. Если решу продавать. Я передам, сказал он. Пожалуйста, и дайте мне время всё обдумать. Если я буду заинтересована, я завтра позвоню вам. Очень хорошо, сеньора. Хорошего дня. Спасибо, и вам, Роберто. Закончив разговор, я с минуту постояла неподвижно, не в силах пошевелиться. У меня слегка окружилась голова, мне было не по себе от той суммы денег, которые Роберто размахивал передо мной. присев на корточке, сжав телефон в руках, я склонилась в молитвенной позе и крепко зажмурилась. "Господи Боже", прошептала я.